Свобода в любви. Страх в любви возникает ещё и потому, что любовь почти всегда отыскивает нас внезапно, не даёт нам подготовиться, обрушивается на нас. Человек многое в жизни может отыскать, завоевать или заработать: призвание, дружбу, богатство, впечатления, удовольствие, да практически всё, что делает нашу жизнь наполненной. Но только вера и любовь находят человека сами. не мы их находим, а они нас. С одной стороны, это печальная новость. Сколько ни бейся, ни моли Бога, всё равно любовь придёт тогда, когда сочтёт нужным прийти. Любовь берёт нас в плен. Это чувство возникновения которого мало зависит от нашего желания. С другой стороны, это хорошая новость. Когда приходит любовь, не надо сопротивляться, потому что ты тут не хозяин. Хзяйка она. Бороться с любовью невозможно, как и уменьшить её воздействие на нас нельзя. Если любовь пришла, существует только два способа взаимодей отношений с ней: или принять, или убить. Немножко принять или немножко убить не получится. Я прекрасно понимаю, что бывают ситуации, когда человек вынужден свою любовь убить. скажем, ради сохранения семьи или ради детей. Каждый раз это личный выбор человека, но при этом нужно осознавать, если человек уничтожил свою любовь, то есть собственную абсолютную убежденность в том, что он не сможет без другого человека, путь к гармоничной жизни будет очень сложен и долг. Но иногда человек добровольно отказывается от любви не потому, что так диктуют обстоятельства, а потому что им движет страх потерять свободу. Он не хочет менять её на зависимость от другого человека. Что же такое свобода в любви? И существует ли она? Только что мы сказали, что любовь и вера похожи в том, что не их находит человек, а они сами его отыскивают. Давайте подумаем, что же такое свобода того, кого отыскала вера. Это зависимость от Бога, смирение в абсолютном понимании, что Бог не делает всё к лучшему. А что такое свобода того, кого отыскала любовь? Это зависимость от любимого человека, смирение в абсолютном понимании жизни другого человека. Его стремления значат больше, нежели собственные желания. Если человек не ощущает эту зависимость как свободу, значит любви нет. Однако людям нередко мешает ещё один страх страх потерять самого себя. Как же моё я, боязливо размышляет человек. Где же моё истинное я, если я так зависим от другого? Давайте зададим простой вопрос. Любовь к человеку противоположного пола естественное состояние человека или Противоистественное. Ответ очевиден, правда? Естественное, то есть для человека нормально, когда он любит и любим. Существуя вне этой нормы, мы ощущаем очевидный дискомфорт, не так ли? Отсюда следует естественный вывод. Наше истинное я открывается в слиянии с другим, в создании того так называемого третьего человека, о котором говорил Гадчев. «Вот этот, так называемый, третий человек и есть человек подлинный». Мы не случайно говорили о том, сколь различны мужчина и женщина. Господь, или природа, как кому больше нравится, придумал такой мир, в котором полнота личности может проявиться только в ее слиянии с человеком противоположного пола. Это ни в коей мере не теоретический философский вывод. Это, если угодно, бытовая правда». Каждый, кто был влюблён, знает, сколь сильно подлинная любовь меняет нас, делает другими. Взаимная, подлинная любовь, любовь слияния, делает незначительными все жизненные страхи и таким образом возвращает человек к самому себе, превращает его в настоящего. Тот, кого нашла такая любовь и кто не испугался её, совершает серьёзный иногда решающий шаг в направлении к гармонии